Часть вторая. Молодой специалист. Дверь. Еще дверь. Ярко освещенный коридор. Вестибюль. Электронное табло. Время. 14.37.16. 30-секундная неподвижная пауза. Сейчас меня наблюдают. Сверлят электронными зрачками камер. Сверяют время. Допустимые отклонения плюс минус 5 секунд шест секундное опоздание или забегание штрафные баллы 10 санкции минута автоматическое отчисление можете войти дверь на себя коридор зона спец привычно вытащить личный жетон развернуть лицом, толкнуть в щель приемника опознавателя. Где-то там, в его глубине, хитрый механизм разомкнет электронный запор, из монолита жетона выдвинется прозрачный язык с моим слайд-портретом, личным кодом и свежими пароль-секретками, сбросить с лица паранжу, замереть анфас, повернуться, замереть в профиль, Четко доложить. Курсант Зевс, код 24СЖ, допуск третьей степени, прибыл. Пауза. Голосовая идентификация. Проходите. Турникет. Длинный коридор с одинаковыми, без названия и цифр, дверями. Есть в этих гладких, беспривычных ручек, замочных скважин, выступающих петель, в дверях что-то пугающе неприятное. Не узнают их глаза, не воспринимает сознание. Двери — это когда можно взяться рукой, повернуть ключ, постучать. А здесь? Здесь все как в страшной сказке. Все шиворот на выворот. 20 шагов. Остановиться возле знакомой, глаза бы на нее не глядели двери. Подождать. Где-то там в начале коридора дежурная невидимка сличит график занятий, допуски, коды, нажмет кнопку, засов бесшумно утопится в стену, открыто. Проходить. Учебная комната, без мебели, без окон, на стенах большие экраны. Все. И сидеть мне в этой пустоте недвижимо не шелохнув ни единым пальцем под неотрывными взглядами скрытых наблюдателей час или сутки или двое. упражнение равные самой изощренной пытке. Зачем? Чтобы стать незаметным в засаде и исчезающим в преследовании? Чтобы закалить волю, развить наблюдательность? Черт его знает! Конечной правды я все равно не дознаюсь. Сегодня установка на ограничение пространства. Я сажусь на пол, поджимаю ноги к груди, чтобы занимать как можно меньше места, шевелю руками-ногами, стараясь каждой мышцы найти наиболее комфортное положение. Расслабляюсь, замираю. Как просто сказать «замираю»! Как невероятно трудно научиться замирать! У большинства неподвижность ассоциируется с отдыхом, у меня с самой трудной работой. На предварительных занятиях наблюдал за поведением насекомых, за многочасовым замиранием богомола, когда невозможно отличить его одеревеневшее тело от сухой ветки. Ходят возле него мухи-жучки, в упор не различая смерть свою. И вдруг мгновенный бросок, и бьется в челюстях маленького хищника чья-то уходящая жизнь. Если бы я мог добиться подобного результата. Завожу в голове внутренний хронометр. Беру под наблюдение экраны. Это дополнительная нагрузка, чтобы ни одни мышцы напряглись. С Богом! Час! 3. То на одном, то на другом экране время от времени появляются геометрические фигуры. Моя — вытянутый треугольник. Он может вспыхнуть в любой момент на любом экране. Он может оказаться перевернутым вверх тормашками или мгновенно мелькнуть среди нагромождения других фигур. Я должен его заметить и учесть. По количеству пропуска судит о степени моего внимания. Сиди, выпучивай глаза, словно филин в ночи, и попробуй не заметить то, что заметить обязан. Правый экран есть, левый есть, снова правый, еще, лицевой, левый, лицевой. Все это боковым зрением, не поворачивая головы, не сдвигая зрачки глаз. Лицевой есть, есть, есть. Пятый час. Шестой. Застывшие окаменевшие мышцы. Упертый взгляд. Тихое, практически незаметное дыхание. Неподвижность. Но уже ползет по коже изморозь мурашек. Немеют пальцы ног, ноет поясница, затекает шея. Сидение кончилось, начинаются муки. И шевелятся в голове зловредные мысли. Может, я ошибся? Может, зря позволил себя уговорить? Неужели первой учебки с ее непонятной муштрой мне было мало? Правда, та учебка и это Сравнимо ли пионерский и исправительно трудовой лагеря? А ведь название одно... Подвел меня полковник своими погонами и густой плашкой боевых наград на груди. Подставил. — Молодцом! — одобрительно кивал он, листая мое личное дело. — На вашем курсе лучшие результаты. Тесты, практика. Молодцом! А, пожалуй, и было мне чем гордиться. Несмотря на неудачное начало... Случайные опознания, побеги, стрельбу и прочие мишурные приключения, за которые, кстати, мне сняли в итоге баллы. Я успел в остаточный срок, удачно говоря нашим профессиональным жаргоном слепить биографию и натурализоваться не где-нибудь, а в областном центре, подколымить, скорее для легализации денег, чем для заработка, с бригадой шабашников» купить дом-развалюху и разменять его на комнату в коммуналке, заимев в друзья соседи заместителя начальника районной милиции — я же не жил площадь искал, — в первую голову страховку, связи, прикрытие, устроиться на перспективную работу, поступить на заочное отделение в институт, через совместные хобби — преферанс, собаководство, охоту и прочее — обзавестись — высокопоставленными друзьями, организовать личную жизнь, опять-таки выбирая не невесту, родителей, и настолько слиться со средой, что другой жизни и желать не мог. На гражданке так не барствовал ей Богу. Жить бы мне поживать до да добра наживать, но отыскали меня отцы-командиры, выдернули из налаженного быта. А причиной тому послужили, как оказалось, мои замечательные успехи. Других, говорят, не тронули, оставили в покое, живить как хотите. Тем их служба и завершилась, а мне мало показалось. — Ого, и благодарность от МВД! — Этот каким боком, — удивился полковник. За содействие в задержании особо опасной преступной группы — хорошо, очень хорошо. Но, говоря по чести, все это школярство первой ступени, главное — впереди. Должен сообщить вам, собственно, для того я сюда и прибыл, что из всего потока вы единственный допускаетесь к продолжению учебы. Ваше право сказать «да» или «нет». Я предлагаю вам настоящее дело, не те игры в песочнице. Дело живое и потому опасное. Дело для настоящих мужиков, для таких, как мы с вами. Вот этой фразы рассчитанной на мое еще почти детское самолюбие, и приколол меня полковник, как натуралист-букашку к тетрадному листу. Сплоховал я, пропустив выпендреж вперед расчет. Поспешил. Седьмой час. Восьмой. Десятый. Бегут, скачут фигуры, слезятся глаза, наливается свинцом тело, немеет кожа. Незаметно, бесшумно я напрягаю и расслабляю различные группы мышц, не давая им затечь. Главное — сохранять работоспособность. В любое следующее мгновение я должен быть готов к действию. И еще я должен чувствовать время бороться с усталостью, сном, безразличием. И еще. Кругом я должен, должен, должен. Я вечный должник конторы. Хода назад нет. Мне это доказали наглядно. Не дураки писали правила этой жестокой игры, знали, как обрубить хвосты. Только вот хвостом был не кусок меха на копчике, а вся моя прошлая жизнь. Я умер через неделю. Я умер для мира, для семьи, для друзей и, может быть, для себя самого. Я умер. Серую бумажку извещения, казенно сочувствующие лица работников военкомата, увидела моя мать. — Числа. Года. Ваш сын погиб в результате несчастного случая при прохождении срочной службы в военной части. — Успокойтесь, мамаша. Сядьте, мамаша. Крепкие солдаты крутили в темном проеме подъезда цинковый гроб. Гроб с моим телом. И всё это, растерянность и шок матери, скребущие по стенам гроб, всхлипы младшей сестры, растерянную суету соседей, молчаливое отчаяние отца, полотенца, венки, табуретки, я видел сам. Я видел всё снова и снова, прокручивая пленку на экране монитора. «Ах, как профессионален был оператор! Как близко показаны глаза матери! Как отчетливо слышен скорбный шепот голосов! Как все натурально и в то же время художественно! Куда там Мосфильму?» А ведь снимал он скрытой камерой. Цинк, конечно, вскрывать не разрешили, Ссылаясь на вид травмированного тела. Гроб металлической громадой встал посреди комнаты, моей комнаты. Я видел знакомый диван, стол, книги и собственный гроб. И снова слезы, причитания, вой матери, скорбь знакомых, школьных друзей. Вы еще можете все отменить. Вы можете сказать нет. Мы найдем способ исправить. — шептал на ухо инструктор. — Вы можете? Но отчаяние и упрямство, стыд и гордость, а еще страх и какая-то безнадежная злоба стискивали мои зубы. Я не желал показать им своей слабости. Я молчал, я молчал и своим молчанием говорил «да». Но мало им было пассивного согласия. Молчание для них не было знаком согласия. Согласием для них было действие, и только оно. Мужайся, курсант, сжимай зубы и усваивай новые правила. Это называется крещением. Через сутки с помощью грима, жестов, одежды, изменив свой облик, я должен был выехать к месту моего первого служебного задания — на собственные похороны. Я должен был сам разработать легенду прикрытия, внешнюю маскировку, страховку, учесть пути отступления, найти, как, присутствуя на собственном погребении, остаться незамеченным, с каких точек наблюдать за обрядом прощания, чтобы увидеть больше. И все это впоследствии изложить в рапорте с указанием деталей, подсчетом присутствовавших и случайно прошедших рядом людей описанием их действий и реакции. Двенадцатый час. Экраны молчат. Меня провоцируют на сон. Я должен сопротивляться, разминать мышцы, думать, петь про себя песни, вспоминать. Только не спать. И я вспоминаю. Процессия втягивалась на кладбище. Гроб несли 10 человек. Интересно, что там внутри? Или, может быть, кто? Где можно надежно спрятать неугодное тело, как не в официальной могиле, прикрываясь словно щитом натурально плачущими родственниками? Я уловил дух конторы, и теперь не удивлюсь любым самым фантастическим вывертом, собственно говоря, Я и сам стал ее частью, раз при наблюдении за собственным захоронением меня посещают такие мысли. Что-то надломилось во мне в последние дни. Остановились возле могилы, замерли. Кто-то побежал за забытыми в машине табуретками. Держать меня было тяжело. Пот заливал глаза носильщиков. Я видел их рядом буквально в сантиметрах от собственного носа, скользя панорамой по лицам. Вот одноклассник, с ним я полгода сидел за одной партой, с этим куролесел во дворе, сосед по лестничной клетке, друг детства. Я плавно двигал объективом Теодолита. Это было мое изобретение, которым я не без основания мог гордиться. Установить за ближними памятниками треногу с Теодолитом, поставить возле могилы рейку и, припав к окуляру, внимательно и, главное, безопасно наблюдать за происходящим. Я мог легко перечесть участников, рассмотреть детали их одежды, выражения лиц, не выказывая себя. Конечно, натяжка здесь присутствовала, Какого дьявола понадобился Теодолит на кладбище? Но кто в такой момент обращает внимание на мелкие странности? Главное, я умыл своих кураторов. Они очень хотели втолкнуть меня в толпу скорбящих друзей и близких, подвести к краю могилы, посмотреть на мои дергания. Не вышло. Попортил я им удовольствие. С одной стороны, Я ближе к объекту, чем мог бы быть, стоя где-нибудь сбоку, под видом случайного могильщика. С другой, не нарушая поставленных условий, отстранен от происходящего. Таким меня и кушайте, коли не поперхнетесь. Опустили гроб. На него, разрыдавшись, упала мать. Придвинулся, попытался ее успокоить отец. Могильщики расправили канаты. Странно, ведь это моя мать, мой отец. А я, словно каменный, повожу объективом Теодолита, замечая, рассматривая, запоминая. Может, от того, что наблюдаю окружающее как спектакль, заведомо зная, что все это лишь фокус, дурной розыгрыш, ведь я не там, в раскаленном внутри цинка, а здесь, живой и невредимый. А может, от того, что догадываюсь, что сейчас меня смотрят со всех сторон. Очень им важно установить степень моей психологической устойчивости, поймать самый малый всплеск эмоций, дрогнувшую мышцу, шевельнувшуюся бровь, размытый слезой зрачок. Не дождетесь. Я машина. Я лишь продолжение Теодолита. Я наблюдаю, замечаю, фиксирую. Не более того. Грохнул автоматный залп. Отметить, куда пошли солдаты, куда отлетели стрелянные гильзы. Это детали, это важно. Гроб подняли, поставили на ломы упертые в края могилы. Я вжался в окуляр, Теодолит. Близко, невозможно близко, увидел глаза матери, отца почему я не могу бросить свое укрытие подойти и прекратить весь этот спектакль почему должен наблюдать страдания моих близких изображая ко мне подобного чурбана почему из под гроба выдернули ломы опустили его в могилу все я не вышел не прекратил не объяснил я остался с теодолитом я остался с конторой Внимание! Правый экран, левый, правый. Замелькали линии. Не пропустить, заметить, учесть. Прямо, прямо. Крутить головой или двигать глазами — безнадежное занятие. Очередность картинок рассчитана так, что если я начну вертеться, пытаясь догнать изображение, то неизбежно стану отставать, делать один пропуск за другим. Я учусь вылавливать контрольные фигуры боковым зрением, как хамелеон, одновременно глядя в три стороны. С каждым следующим занятием я расширяю свой кругозор, прибавляя в поле зрения новые градусы. Есть, есть, есть. Как ноет одеревеневшая шея. Удивительно, раньше я предполагал, что первыми сдают ноги. Шевелить мышцами. Не терять чувство времени, следить, учитывать, быть готовым. Шестнадцатый час. 17 -й. Кажется, близок предел. Частые судороги глазных мышц тянут веки вниз. Я моргаю все чаще и чаще, и не могу сразу разлепить глаза. Пропуски, я уверен, пошли гуще. Правый экран, левый лицевой, лицевой. Наверное, ими, если представить друг к другу, можно опоясать земной шар по экватору. Лицевой, левый, лицевой. С сегодняшнего дня и навек я буду любить круги, многогранники, квадраты и люто ненавидеть любые фигуры с острыми углами. Хотя нет. Кажется, прошлый раз был именно круг. 21 час. Почти сутки. Вспышка. Оглушительная сирена. Голос: "Приготовиться к спаррингу". И без всякого перехода, без паузы, тут же в распахнувшуюся дверь впрыгивает инструктор по рукопашному бою. Он смеется. Ему весело. Его разогретое, быстрое тело готово к бою. Ему нравится собственная сила и уверенность. Он жаждет драки как развлечения. С трудом превозмогая онемение поясницы, я вскакиваю на ноги. Раскаленные спицы боли прокалывают мой позвоночник, суставы, мозг. На мгновение в глазах темнеет. И именно в это мгновение меня настигает удар в челюсть.